Глава 33. Еще Ещё только подходя к машине, участковый услышал обрывки разговора. Анжела говорила громко, а вот голос Милы был едва слышен. «Да не переживай ты так мило, выпустят!» «Легко говорить, не потеряем!» «Долго уже стоит!» «Вот и хорошо!» Как только появился участковый, разговор оборвался. При этом Мила еще и быстро выключила телефон, что, конечно, не мог не заметить участковый. «А что это вы такие загадочные?» — спросил он, усаживаясь за руль. «Да вот, готовим очередную партию покойников», — быстро ответила Анжела. «Ну-ну». Дальше ехали молча. Мила то и дело включала телефон, они с Анжелой смотрели на экран и понимающе переглядывались. Участковый тоже смотрел. И не только на дорогу, но и в зеркало заднего вида, наблюдая за переглядками и перешептыванием дам. И уже нисколько не сомневаясь, что те что-то замышляют. Первой нарушила молчание Анжела. «Скоро пост ДПС». — И что? — удивленно спросил участковый. — Думаете, нас остановят за превышение скорости? — попытался пошутить он. — Я думаю, что нас остановят за уменьшение скорости. Можно ехать побыстрее? — с нетерпением в голосе попросила Анжела. — Да, нам бы побыстрее! — поддержал ее Мила, в который раз ощупывая пульсирующий под тонким слоем тонального крема синяк. «Можно и побыстрее, а можно и вообще остановиться и подождать, пока вы мне все не расскажете», раздраженно сказал участковый. «А то как бы следующими трупами не стали вы сами». Участковый не договорил. Он резко ударил по тормозам, машину сильно качнуло, и она встала, как вкопанная. Запахло сжжено резиной. Анжела невольно прижала к животу ушибленную руку, второй пытаясь смягчить удар о переднее сиденье, а Мила выронила телефон, спрятав лицо в ладонях. «По-моему, ваше каркание про трупы сбывается», — мрачно заметила Анжела, вслед за участковым, вылезая из уазика. Мила, подобрав телефон, тоже вышла из машины. Что случилось-то? удивлённо спросила она, оглядывая дорогу. Что-то многовато сегодня аварий на нашу голову. Никому конкретно не обращаясь, сказала Анжела. Участковый, не обращая внимания на ворчание подруг, сначала сосредоточенно осмотрел асфальт вокруг машины, потом присел и заглянул под днище у правого переднего колеса. Сжавшись в комок, шипел испуганный котенок. Участковый, чертыхаясь, ухватил его за шкирку и вытащил из-под машины. Дамы умиленно ахнули. Маленькое пушистое чудо, черное, с белыми лапками и грудкой, жалобно мявкнуло и тут же перекочевало в руки Анжелы. Вернее, в руку. Почему-то участковый отдал дорожного нарушителя именно ей. Наверное, потому что у Милы руки были постоянно заняты телефоном. Когда все снова уселись в машину, участковый развернулся к своим пассажиркам, устроившимся на заднем сиденье, и, глядя выжидательно, поторопил. «Ну, я жду, и если так и не дождусь связанного и, главное, правдивого рассказа», он сделал многозначительную паузу. «То что?» — с прищуром поинтересовалась Анжела. «Сдам вас следственному комитету. Будете там в молчанку играть за компанию со своим приятелем». Мила обреченно вздохнула. «А если расскажем, то и подавно сдадите». «Чтобы плечо лишний раз не зудело», — съязвила Анжела. «Смотря что расскажете». Может, по вам уже ФСБ плачет, не остался в долгу участковый. Лучше уж сразу к стенке и все дела, никак не желала униматься Анжела. — А давайте вы потом поупражняйтесь в остроумии, — взмолилась Мила. — Первое здравое предложение, которое я от вас слышу, — умилился участковый. Анжела уже была открыла рот для ответной колкости, но Мила перебила ее. «Анжела, нам ведь нужен автомобиль?» «Нужен. Там ведь реально может погибнуть человек. И Костика выручать надо. А чтобы его выручить, надо найти настоящих убийц. А для этого нам нужен автомобиль. Круг замкнулся». Мила развела руками и, умоляюще, глядя на подругу, жалобно спросила. «Давай все расскажем, а?» «Да рассказывай, чего ж теперь?» Отмахнулась Анжела и пробурчала вроде бы себе под нос, но так, чтобы услышал участковый. «А то еще и правда ФСБ сдаст». Участковый усмехнулся, но отвечать не стал и, переведя взгляд на Милу, приготовился внимательно слушать. Мила, как могла, коротко, стараясь не отвлекаться на незначительные подробности, пересказала все, что с ними произошло за эти дни на даче. М, м да, странная история», — протянул участковый. «Вы ведь нам поможете, да?» Мила смотрела на него, как на последнюю надежду в этой жизни и единственную опору на всем белом свете. Простите, не запомнила вашего имени-отчества. — Игорь Андреевич, — буркнул тот, — а с чего вы решили, что это именно брюнеты увезли ученого? — Так а кто же еще? — пожала плечами Мила. — Но ведь не Тосик же в самом деле, а больше никто чужой рядом не крутился. — Почему же они не увезли его в ту же ночь, когда напали на Степановну? «Так я же рассказывала!» «Тосик спугнул их», — напомнила Мила. «Получается, после того, как засветились перед Степановной и Тосиком, они вроде как испугались и убежали, но потом не побоялись вернуться, убить охранников и похитить ученого. продолжал допытываться участковой. «Получается так», — кивнула Мила. «Но в этот раз вы их не видели». «Нет», — мотнула головой Мила. «Так с чего вы взяли, что это были они?» «Когда вы сообщили нам про убийство, мы поинтересовались, где в данный момент находится их машина, и запеленговали ее на трассе, двигающейся от дачного поселка в сторону города, стараясь быть терпеливой, пояснила Мила». «Но тогда почему?» Задать очередной вопрос участковому помешала Анжела, ехидно поинтересовавшись. «Может, мы уже поедем? И вы их самих обо всем и расспросите?» «Поедем», — согласился участковый и завёл машину. Глядя на подруг в зеркало заднего вида, он сердито поинтересовался. «Если, конечно, мне позволительно будет узнать, где сейчас находятся эти злодеи». «Где они сами, мы не знаем. А вот их машина давно уже припаркована». мило сверившись с картой в телефоне, назвала адрес. Участковый кивнул. «Ну, поехали». Машина тронулась. Пригревшийся и задремавший на коленях у Анжелы котенок вздрогнул, но не проснулся, а только свернулся в комочек поплотнее. Дальше ехали молча. Судя по нахмуренным бровям и сосредоточенному выражению лица, участковый, видимо, честно пытался переварить полученную информацию. Время от времени он через зеркало заднего вида бросал пытливые взгляды на сидевших сзади подруг, прикидывая, что в их рассказе можно было отнести к женским фантазиям, а что могло случиться на самом деле. Однако, заметив, что Анжела, прищурившись, точно таким же испытывающим взглядом сверлит ему затылок, он демонстративно сосредоточился исключительно на дороге.